Глава 10. Очищение. Следующий месяц слился для нас в сплошную нервотрепку. В принципе, как и для всего мира в целом. Две трети делегаций пожелали покинуть Москву сразу после форума. Еще бы. Как только появилась связь, им доложили о разорвавшейся на планете информационной бомбе и настоящем хаосе, который начался в высших кругах власти. Если вероятность того, что высокопоставленные агенты спецслужбы сохранят полученные данные в секрете, есть, хоть и небольшая, то о том, чтобы кто-то из рядовых сотрудников спецслужб не слил инфу журналистам, можно даже не мечтать. В общем, давно зреющий гнойник начал стремительно прорываться, и толстые зады высокопоставленных коррупционеров, десятилетиями набивающих карманы за счет простых людей, затряслись от страха. На всякий случай Био подготовил десятки тысяч универсальных стражей порядка, которые смогут очень быстро навести порядок в государстве, которые попросят помощи у клана Защитники. Вот только фишка в том, что, соглашаясь на помощь, лидеры соглашаются и на все остальные условия Защитников, и исключение для кого-либо мы делать не намерены. Действовать андроиды будут строго в рамках действующего законодательства, и стражам нет дела, кого хватать и сажать за решетку. Простого мародера или помощника президента, что за свою жизнь разворовал полувековой бюджет какой-нибудь африканской страны. В общем, к концу месяца народный гнев достиг таких масштабов, что началась всепланетарная революция. Когда люди своими глазами увидели железобетонные доказательства того, как ими пользуются жалкая горстка апрохиндеев, захватившая власть, то встало вообще все. Даже полиция и армия, которые, по идее, должны беспрекословно исполнять приказы начальства, чуть ли не поголовно отказались выходить на улицы и разгонять толпы недовольных граждан. По крайней мере, рядовой состав, что составляет абсолютное большинство. Вместо этого они присоединились к протестующим, при этом заблокировав арсенал с оружием, чтобы не подливать масло в огонь. Понятное дело, что такое относительно мирное поведение было далеко не везде. Из агенты БИО под прикрытием голограмм, которых тот заранее разослал по миру, старались минимизировать жертвы, но обуздать народную ярость, вспыхнувшую словно пожар, было невозможно. Все, что оставалось запятнавшим себя в коррупции и связям с криминалитетом людям, Это спешно бежать, побросав все, что было нажито непосильным трудом. Но вот беда. Двигатели их частных самолетов почему-то не запустились, а машины странным образом глохли в самый неподходящий момент. Вот ведь незадача. Выброшенная на просторы интернета информация послужила тем камушком, что запустил цепную реакцию, которая адским пожаром прошлась по всей планете и смела прежний режим. Одновременно с этим неубиваемые андроиды-стражи ворвались во все нарколаборатории, притоны, логово-голварей преступного мира и тому подобные злачные места. Кого-то вообще из постели подняли. Убивать не убили. Теперь такой запрет намертво вшит в прошивку зорг измененных, Но парализующий импульс, что они способны генерировать, гарантированно отключает человека сроком не менее чем на пять часов. В общем, планета в одночасье содрогнулась, и словно мокрая собака начала отряхиваться, сбрасывая со своей шерсти всю грязь и мусор. Ушлые писаки уже окрестили этот месяц, Как великое очищение земли. В России, благодаря превентивным действиям Сергея Владимировича, арест всех причастных к махинациям проходил более спокойно, но все же без помощи с нашей стороны не обошлось. Чтобы не рисковать жизнью людей, президент России привлек к операции захвата, забаррикадировавшихся в своих офисах чинуш и важных шишек из силовых структур одаренных и андроидов стражей. Понятное дело, совсем без жертв не обошлось нигде. И это печально: стоили ли эти жертвы очищения от грязи? Не мне об этом судить. Пусть я послужил тем самым камушком, что запустил лавину, но все эти ужасные поступки совершали люди, и если бы не случилось того, что случилось, продолжили бы совершать еще многие, многие годы, и в итоге пострадало бы гораздо больше ни в чем не повинных людей. Параллельно со всеми этими событиями мы начали выдергивать одаренных к нам на базу и вводить в курс дел. Изначально планировалось проводить такие важные переговоры в более спокойное время, но, как показала практика, Так получилось даже лучше. В основной своей массе одаренные оказались людьми совершенно обычными, так сказать, простые трудяги. Ученые, спортсмены, врачи. Биусы искали близких себе по духу, а потом, даже без возможности личного общения, подталкивали людей в правильную сторону. Нет, были и исключения. Среди одаренных попадались и преступники, и даже весьма высокопоставленные политики, причем в большинстве политики честные. Еще было достаточно много детей разного возраста, На общем собрании было решено дождаться совершеннолетия, и лишь тогда инициировать разговор, но я отвлекся. Одаренные видели, что клан Защитники сделал и продолжает делать для планеты и простых людей. Они видели, как стремительно меняется мир, как очищаются моря и океаны, как исчезают свалки с отходами, как резко растет уровень здоровья населения, как мы начинаем реализовывать фермерские проекты, в результате которых люди будут обеспечены экологически чистыми и, что самое главное, бесплатными продуктами питания. Мы уже начали устанавливать в городах общественные синтезаторы, где любой человек может три раза в сутки получить порцию еды, которую устройство может придать абсолютно любой вид, и многое другое. Люди видели это и хотели быть причастными к происходящим переменам. Сильное впечатление на кандидатов произвела экскурсия на Пангею. Вид изуродованного войной с зоргами мира как бы намекал. Такая участь ждала и вас. Но ну, после того, как одаренные увидели самих тварей, Отказов пройти курс молодого бойца практически не случалось. Гарантии, что мы примем в клан всех, никто не давал. Но и без этого у одаренных открывается масса перспектив по сравнению с простыми людьми. Одна лишь возможность мгновенно переместиться в другие миры, чего стоит. Главное — отбить у Раз Альгула галактику и возродить сообщество людей. В итоге, к концу месяца всепланетарных волнений, практически во всех странах мира сменилось руководство, вместе с львиной долей правительства. Ну и правящим на планете элитам причемили хвост. Они попросту ничего не смогли противопоставить слаженные атаки наших симбионтов в условиях, когда основное оружие устрашения всех и вся попросту отказалось подчиняться своим владельцам. Военные корабли, подводные лодки, авиация — все взял под свой контроль био и пресекал любые попытки запуска орудийных систем. А с обычным стрелковым оружием в современных реалиях много не навоюешь, особенно когда нет никакой возможности даже поцарапать андроидов стражей. Все деньги мира оказались бессильны помочь теневым правителям мира, и выстроенная, хорошо отложенная система начала стремительно складываться, словно карточный домик. Ну, а мы ей в этом распаде активно помогали. Эх, вот не хотел же вырошить это змеиное гнездо. Но в какой-то момент ситуация просто вышла из-под контроля и начала нарастать, словно запущенная с горы снежный ком. Единственное, что нам оставалось, это корректировать направление его стремительного спуска и выводить из-под удара непричастных. Достаточно активно шло строительство оборонительного орбитального кольца вокруг Земли. Новый источник энергии в десятки раз ускорил этот процесс. Лика вместе со своим симбионтом провела все мыслимые замеры и тесты и пришла к выводу, что использование энергосфер безопасно. Но самое интересное началось, когда мы доставили первую сферу на Землю, чтобы начать сборку реактора на ее основе. Зорг измененные строители, что занимались укреплением нашей базы, увеличили свою производительность труда в десятки раз. Под воздействием излучений сферы они носились как заведенные и возводили постройки по сложнейшим чертежам за считанные часы. От осознания открывающихся в связи с новым открытием перспектив Лика и гений Биусов оперативно собрали новенький реактор, который после полного развертывания на орбите многократно усилит генерируемые сферы излучения и повысит производительность труда строителей. В общем, с того дня мы только и успевали, что доставлять нужные материалы на планетарную орбиту. За месяц мы с Элизой изготовили еще 15 таких же энергосфер. В этом нам помогла модификация Экза, предложенная нашими ботаниками. Теперь справляться с чудовищным гравитационным давлением стало гораздо проще. А вот как уменьшить нагрузку на сознание, так и не придумали. Приходилось по старинке, стиснув зубы, пропускать через себя эмоции сотен тысяч людей и терпеть. Нам предстоит проходить через такую процедуру еще не одну сотню раз. Каждый наш корабль будет иметь такой реактор. К концу месяца мы изготовили первый опытный образец. Так он превзошел по показателям самые смелые ожидания в десятки раз. Еще бы легкий крейсер обладал скоростью и маневренностью истребителя, а по огневой мощи превосходил линкор. Флот таких кораблей станет гарантом мира в нашей галактике. Но самой главной опасностью все равно остается раз Альгул. Трудно представить, что он отчебучит, когда мы разобьем его армаду вторжения. В его власти находятся все рычаги управления галактическим сообществом. Стоит ему понять, что силой оружия победить нас стало невозможно, и что скоро нам хватит сил прийти по его душу. Как он может попытаться отыграться на миллиардах обычных людей? Возьмет да отключит энергопитание куполов орбитальных городов, но и на Асгарде какой-нибудь глобальный катаклизм замутит, чтобы замести следы, с него останется. Потом вместе с ближайшими подельниками затеряется где-нибудь на просторах необъятного космоса, а вполне возможно вообще отправиться в другую галактику, чтобы попытаться реализовать свой план уже там. Упустить гаденыши и обречь сотни миллиардов людей на смерть я не могу. Поэтому придется все же рисковать и возобновлять шпионскую деятельность как на самом Асгарде, так и во всех орбитальных городах. Теперь у нас появилась возможность обезопасить людей. Надо всего лишь тайно пронести в каждый город несколько энергосфер, собрать реактор, подключить его к общей энергосети, в которую предварительно запустить вирусных агентов, чтобы подменять отчеты, уходящие на Асгард, да в нужное время переключить питание города на внутренний источник и заблокировать внешние команды. Ага, расплюнуть. Ах да, забыл. Еще надо обеспечить городам безопасность от Асгарского флота, ведь не все же корабли раз Альгул отправил к земле. В общем, вкалывать нам всем и вкалывать. Ну и резервный флот надо строить. Придется все делать одновременно. Отражать атаку на землю, оборонять орбитальные города, освобождать из заточения одаренных и штурмовать Асгарскую резиденцию раз Альгула. И все это надо успеть сделать за тот год, что армада врага будет находиться в гипере и лететь к земле. Нереально, скажете вы. А вот хрен из два. Выгребим как-нибудь. И ночное с проникновения в святая святых Асгарда, квартал Совета. Это самое охраняемое место на планете. И именно там заседает Рас Альгул. И соваться туда — чистое самоубийство. Но других вариантов нет. Разработанные ликой Жучки работают на ограниченном расстоянии. А в том, что Рас Альгул будет встречаться со сбежавшими с Земли одаренными именно там, я не сомневаюсь. Как раз срок подходит, и скоро их корабль должен прибыть на Асгард. Мимо нас это не пройдет. Оставленные в информационной сети вирусы нам сообщат о прибытии разведчика, но разведку местности надо провести заранее. Юлиза и, и служить ничего не захотела, когда я попытался оставить ее на базе и отправиться на миссию один. Не помог и мой довод, что в первый раз я собираюсь лишь пошататься рядом со стенами, посмотреть на защиту и прикинуть варианты. Моя половинка усмехнулась и проговорила. «Чтобы ты, да не полез в самое пекло, да в жизни не поверю. Я с тобой, Ярос, без вариантов». Пришлось смириться с неизбежным. Я уже давно понял, что если это зеленокожее бестия что-нибудь втемяшит себе в голову, то это из нее и топором не выбьешь. Лучше не тратить время попусту и заняться подготовкой к опасной вылазке. Нельзя недооценивать врага. Не только мы постоянно развиваемся и придумываем новые способы ведения борьбы, О моем Стелсе раз Альгулу известно, и он наверняка поручил своим подручным обезопасить как минимум квартал совета. Так что надо быть готовым к любому развитию событий. Лика укомплектовала нас своими новейшими изобретениями. Ну, как изобретениями, прототипными устройствами, честь испытать которые на практике выпала нам с Элизой. Ботаники существенно доработали жучков. Теперь они могут не только самостоятельно инфицировать вражеских паразитов при близком контакте, но и в теории уничтожить их. Правда, для этого нужен достаточно длительный контакт, чтобы зарядить энергией искры. А делать это надо очень осторожно, чтобы не присосавшийся паразит, не самодарённый ничего не почувствовали. Но есть и неприятный момент. Чем выше уровень одаренного и его потенциал, тем сложнее происходит интеграция жучка. На сильных одаренных он вообще вряд ли прицепится, слишком мощная у них энергетика. А увеличение силы жучка приведет к его неминуемому обнаружению. Но даже с учетом этого... Мы сможем убрать нож от горла многих одаренных, что, возможно, действует по принуждению. С остальными же придется сражаться по старинке. Также к нам на вооружение поступило несколько перспективных разработок на основе антиматерии. Новенькие экзо с живой броней нового поколения, которая помимо защиты теперь еще гасила любые звуки, могла поддерживать внутри экзо оптимальное давление, но что самое важное, блокировала все сканирующие импульсы, включая ментальные. Ведьма так и не смогла пробиться сквозь создаваемые модифицированной живой броней поле. Причем она пробовала дотянуться до нас даже через Либрос, но успеха так и не добилась, что сильно нас обнадеживало. Понятное дело, что раз Альгул намного могущественней мелкой, и не факт, что такая защита справится. Но Лика сказала, что в этом вопросе очень критично расстояние и рекомендовала держаться как можно дальше от врага. Тогда шанс, что он нас засечет, будет в разы меньше. В общем, из Асгардского убежища мы вышли упакованными по первому разряду. Вдохнув полной грудью чистый воздух, с большим огорчением активировал режим максимальной изоляции. Именно так меня вычислили в прошлый раз. Я хоть и был в Экзе, но шлем оставался деактивирован. Просто незачем было это делать в условиях нормальной атмосферы. Но сейчас на карту поставлено слишком многое, и нельзя расслабляться. Взяв любимую девушку за руку, совершил прыжок в нужную точку. Наша сила возросла настолько, что мы теперь можем телепортироваться в любую точку планеты. Ну а маячки в районе квартала Совета мы спрятали давно, и они до сих пор функционируют в штатном режиме. Даже с первого взгляда нам стало понятно, что жизнь людей разительно изменилась. Золотокожие асгарцы утратили весь свой лоск, ходили понурые, зашуганные, постоянно оглядываясь на стражей порядка, которых на улице было довольно много. Пестрые одежды сменились на серые и неброские. Одним словом, зеки на прогулке. Лишь одаренные выделялись среди всей этой серой человеческой массы. Кто-то ходил в экзах, кто-то в обычной одежде, но у всех я замечал зеленый огонек, присосавшийся к искре. Что же, пожалуй, можно начать освобождение одаренных из рабских оков прямо сейчас. Пусть жучки работают. Чем больше одаренные общаются друг с другом, тем быстрее наши жучки распространятся и накопят нужное количество энергии. Ну а ударим мы в тот момент, когда враг будет ожидать его меньше всего.